Глава 103. Перед рассветом воздух в аэропорту Ататюрка был холодным и сырым. Над летным полем, у частного терминала висел легкий туман. Ленгдон и Сински помог выйти из машины встретивший их перед зданием сотрудник ВОЗ. К вашему вылету все готово, мадам», — сказал он, вводя всех троих в скромное помещение терминала. А как насчет мистера Ленгдена, спросила Сински? Частный рейс во Флоренцию. Его временный паспорт уже на борту. Сински удовлетворенно кивнула. А другое мое поручение уже выполняется. Посылка будет отправлена в ближайшее время. Сински поблагодарила сотрудника, и он пошел к самолету. Она повернулась к Ленгдену. Уверена, что они хотите лететь с нами. Она устало улыбнулась ему и отвела назад длинные серебристые волосы. В нынешних обстоятельствах, ответил Ленгдон легким тоном, от специалиста по искусству вряд ли будет много пользы. Вы уже принесли массу пользы, возразила Сински. Больше, чем вы думаете, и не в последнюю очередь. Она сделала движение рукой, желая показать ему на сиено. Но молодой женщины рядом не было. Она отстала шагов на двадцать. В глубокой задумчивости сиена стояла у большого окна и смотрела на ожидающий их C 130. Спасибо, что оказали ей доверие, тихо сказал Ленгдон. Похоже, ей не часто его оказывали. Я думаю, нам с Сиеной Брукс многому предстоит друг у друга научиться. Сенски протянула ему руку. Счастливого пути, профессор. И вам, отозвался Ленгдон, пожимая ей руку. Удачи в Женеве». Удача нам очень нужна, сказала она и кивнула на Сиену. Даю вам пару минут попрощаться. Буду ждать ее в самолете». Идя через терминал Сински, безотчетно сунула руку в карман. Нащупав там две половинки разбитого амулета, она вынула их и крепко сжала в руке. "Не расстраивайтесь из-за посоха Асклепия", крикнул ей вдогонку Ленгдон. "Можно склеить. Это беда поправимая". "Спасибо", отозвалась Сински, махнув ему рукой. "Надеюсь, что поправимо не только это. Сиена Брукс стояла в одиночестве у окна и смотрела на огни вдоль взлетной полосы, которые из-за низко стелещегося тумана и густеющих туч казались какими-то призрачными. Поодаль на диспетчерской вышке гордо риэл турецкий флаг. На красном фоне полумесяцы звезда, старинные османские символы, пережившие империю О чем задумались, Сиена? раздался густой голос у нее за спиной. Будет гроза», — сказала она, не оборачиваясь. Вижу, тихо отозвался Лендбен. После паузы Сиена повернулась к нему. Жаль, что вы не летите в Женеву. Очень мило с вашей стороны, ответил он. Но вам предстоит обсуждать там будущее. Зачем вам нужен такой балласт, как немолодой консервативно мыслящий профессор? Сиена посмотрела на него озадаченно. Вы считаете себя слишком пожилым для меня? Ленднер рассмеялся. Сиена, я, разумеется, слишком пожилой для вас. Она неловко смущенно переступила с ноги на ногу. Ну. Что ж. Но ну вы знаете, как меня найти. Она по-девчачьи дернула плечами. В смысле, если захотите со мной повидаться. Он улыбнулся. Непременно захочу. Она слегка воспряла духом, и все же повисло долгое молчание. Ни он, ни она не знали, как попрощаться. Сиена глядела на американского профессора, и вдруг на нее нахлынуло непривычное чувство. Она встала на цыпочки и поцеловала его в губы. Когда отодвинул лицо, глаза были полны слез. "Я буду скучать", прошептала она. Ленгден ласково улыбнулся и обнял ее. "Я тоже". Они стояли так и стояли, обоим хотелось продлить объятия. Наконец, Ленгдон заговорил. Есть старинное изречение, его часто приписывают самому Данте. Он помолчал. Помни нынешний день, ибо с него начинается вечность. Спасибо, Роберт, сказала Сиена, у которой слезы уже текли по щекам. Я наконец чувствую, что у меня есть цель. Лэндон прижал ее к себе крепче. Вы всегда говорили, что хотите спасти мир. Теперь вы имеете шанс, Сиена. Она мягко улыбнулась ему и отстранилась. Идя в одиночку к самолету, Сиена думала обо всем, что случилось, и обо всем, что еще может случиться, обо всех возможных вариантах будущего. "Помни нынешний день", повторяла она про себя ибо с него начинается вечность поднимаясь по трапу, я молилась, чтобы данта оказался прав